Лейтенанта Кожина Михаила Федоровича, пользуясь внезапностью и численным превосходством, несмотря на оказанные начальником заставы вооруженное сопротивление, бандиты обезоружили его и захватили в плен. Одновременно ими была захвачена оказавшаяся рядом местная жительница Ляпунова Мария Николаевна, 1916 года рождения.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 Он был легко ранен в левое предплечье, сильно извит, Форма во многих местах разорвана. В кузове автомашины обнаружена гражданка Ляпунова, похищенная бандитами вместе с лейтенантом. Автомашина во многих местах прострелена пулями, пробиты борта, кабина и разбитые стекла. Помимо этого в машине обнаружено первое. Тело японского офицера в чине майора. Из находившихся при нем документов явствует, что это майор Огана Хироси, заместитель начальника разведки корпуса японской армии. В кузове находился портфель с секретными документами, принадлежащий ранее майору. Второе. Тело японского офицера в чине лейтенанта по документам Ода Тору, помощник майора Огана.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 Я выехал к озеру, надо было проверить тропу. — Зачем? — Мы хотели разместить там пикет. Над озером высокая сопка, с ней очень хороший обзор. Надо было завести туда лес, другие материалы. — Ага. А вот гражданка Липунова, она как там оказалась? — Она рисует пейзажи всякие, часто туда выезжала, пока ее дядя не запретил.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 «Драконы, — говорю, — какого цвета были?» «Эй, не помню, по-моему, красные. Не золотые?» «Нет, золотым был халат. Ого, и что он сказал?»